И боже сохрани, как худо. Я приведу пример тому из дальних стран. Кто обезьян видал, те знают, как жадно всё они перенимают. Так В Африке, где много обезьян, их стая целая сидела. По сучьям, по ветвям на дереве густом и на ловца у краткою глядела. Как по траве в сетях катался он кругом. Подруга каждая тут тихо толк, подругу и шепчет, шепчет все друг другу. Смотрите-ка, смотрите-ка на удальца! Затеем у него так права не от конца! То кувыркается, то развернется, то весь в комок он соберется! Нет, что не видать ни рук, ни ног! Уж мыль на свете все не мастерицы! Ну, а этого искусства нам не видать! «Красавицы-сестрицы! худа бы и нам, нам это перенять, а?» Он, кажется, довольно позабавил. «А вось уйдет, тогда и мы тот час!» Глядь, он подлинно ушел. красавицы Сеть нам оставил. Что ж, говорят они, не время нам терять. Пойдемте-ка пытаться. Красавицы сошли для дорогих гостей. Разослано внизу премножество сетей. Ну, в них кувыркаться, кататься и кутаться, и завиваться. Кричат, визжат. Веселье хоть куда! Да вот беда! Когда пришло из сети выдираться, Хозяин, между тем, стерёк. И, видя, что пора, Идёт к гостям с мешками. Они чтоб наутёк! Да уж никто распутаться не мог. И всех их побрали руками.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 Светлейший волк позволит, Осмелюсь я донесть, Что ниже по ручью От светлости его шагов Я на стопью, И гневаться напрасно он пить я мутить ему Никак я не могу. Поэтому я лгу, негодный! «Слыхана такая дерзость, Свете?» «Да помнится, что ты еще в прошлом лете мне здесь же как-то нагрубил. Я этого, приятеля не забыл!» «Помилуй, мне еще от отроду нет году!» Ягненок говорит. «Так это был твой брат?» «Нет братьев у меня!»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 «Ты виноват уж в тем, что хочется мне ушать Сказал и в темный лес ягненка поволок. Быть сильным — хорошо, Быть умным — лучше вдвое. Кто веры этому не имет, Тот ясный здесь пример найдет, Что сила без ума — сокровище плохое. Раскинувши тянет меж дерев, Ловец добычи дожидался, Но как-то плашав, Сам в лапы льву попался. «Умри презренно, тварь!» — взревел свирепый лев, Разинув на него свой зев. «Посмотрим, где твои права, где сила, твердость, Покоим ты в тщеславии своем всей твари, Даже льва быть хвалишься со царем. И у меня в когтях мы разберем, Сразмерна ли с крепостью твоей такая гордость?» над вами вверх дает, был человек льву ответ. И я хвалиться смею, что я с умением-то препятство одолею, от коего и силой, может быть, ты должен будешь отступить. О вашем хвастовстве устал я сказки слушать. Не в сказках доказать, я делом то могу. А, впрочем, ежели солгу, то ты еще меня и после можешь скушать. Вот посмотри, между деревьев всех трудов моих раскинуты ты видишь паутину. Кто лучше сквозь нее из нас пройдет, а? Коль хочешь, я... Пролезу наперед, а там посмотрим, Как и силой в свой черед Проскочишь ты ко мне наполовину. Ты видишь, вот эта сеть не каменная стена. Малейшим ветерком колеблется она. Однако с силою одною Ты прямо сквозь нее едвааль пройдешь за мною. С презрением тенета обозрев... «Ступай туда, сказал надменно лев. В миг буду я к тебе дорогою прямою. Тут мой ловец, не трать лишних слов, нырнул под сеть и льва принять готов. Как из лука стрела, Лев вслед за ним пустился. Но лев подныривать под сети не учился, Он в сеть ударился, Но сети не прошиб, запутался. Ловец тут кончил споры и дело, Искусство силу одолело, И бедный лев погиб. кустарнике, залегший у дороги разбойник под вечер добычи нажидал, и как медведь, голодный из берлоги, угрюмодаль он озирал. Грузный воз катит как вал. Ого! Разбойник мой тут шепчет. Знать с товаром на ярмарку. Чай веся сукно, комки, парчи ручина не зевай! Тут будет на харчи! Не пропадет сегодня день мой даром!» Меж тем подъехал воз. Кричит разбойник. «Стой!» И на извозчика бросается с дубиной. «Да лих!» Схватился он не солухом детиной. Извозчик малый удалой. Злодея встретил мостовиной. Встал за добро свое горой, И моему герою пришлось обрать поживу сбою. Идолог, и жесток был бой на этот раз. Разбойник! Разбойник! С дюжины зубов не досчитался. Да перешиблена рука, да выбит глаз. Но победителем, однако ж, он остался. Убил извозчика злодей. <музыка> Убил и к добыче скорей. Что ж он завоевал? Воз целый пузырей. Как много из пустого на свете делают преступного и злого. В деревне в праздник под окном помещи, чьих хором народ толпился. На белку в колесе зевал он и дивился. Вблизи с березой ей дивился тоже дрозд. Так бегала она, что лапки лишь мелькали, И раздувался пышный хвост. «Землячка старая!» — спросил тут дрозд. «Нельзя ли сказать, что делаешь ты здесь?» «Ах, милый друг, дружусь весь день! Я по делам гонцом у барина большого, Но никогда не ни пить, не есть, Ни даже духу перевесть!» И белка в колесе бежать пустилась снова. Да, улетая дрозд, сказал, то ясно мне, что ты бежишь, а все на том же ты окне. Посмотришь на дельца иного, хлопочет, мечется, ему девятся все, он, кажется, из кожи рвется. Да только все вперед не подается как белка в колесе. Синюша, знаешь ли, А камест, как баранов, опять нас не погнали в класс? Пойдем-ка, да нарвем в саду себе каштанов. Нет, Федя, те каштаны не про нас. Мне кажется, они... Они... Хоть кажется, они недалеко, ты знаешь ведь, как дерево высоко. Тебе, ни мне туда не влезть. И нам каштанов тех не есть. Милой! «Да ну, ну, что ж загадка? Где силы? Взять нельзя, там надо б на ухватка! Я все придумал! Погоди! На ближний, сук меня ты подсади, а там мы сами умудримся и досыта каштанов наедимся!» к дереву друзья со всех несутся ног тут сеня помогать товарищу принялся пыхтел весь потом обливался и федя наконец вскарабкаться помог взобрался федя на приволье как мышки в закроме вверху ему раздолье там не только всех не съесть не пересчесть найдется чем и поживиться и с другом поделиться что ж сене от того прибыток вышел мал он бедный на низу облизывал лишь губки. Федюша сам вверху каштаны убирал, а другу с дерева бросал одни скорлупки. Видал Федюш на свете я, которым их друзья вскарабкаться наверх усердно помогали, а после уж от них скорлупки не видали. мужика зашли в деревню ночевать здесь в питере они из возом промышляли порбатали погуляли и путь теперь домой на родину держали А так как мужичок не любит тощий спать, то ужинать себе спросили гости наши. В деревне что за разносов? Поставили пустых им чашку щей на стол, да хлеба подали, да что осталось, каши. Не то бы и в Питере, да не о том уж речь, все лучше, чем голодным лечь. Вот мужички перекрестились и к чаше приютились. Как тут один посметливее из них, Увидя, что всего немного для троих, Смекнул, как делом тем поправить. Где силой взять нельзя, там надо полукавить. Ребята, говорит, вы знаете Фому, Ведь в нынешний набор забреют лоб ему. Какой набор? Да так. Есть слух, война с Китаем. Наш батюшка велел взять дань с китайцев чаем. Тут двое принялись судить и рассуждать. Они же грамоте к несчастью знали, газеты и подчас реляции читали. Как быть в войне, кому повелевать? пустили самые ребята в разговоры, Пошли догадки, толки, споры. А наш того лукавицы хотел, Пока не судили, доредили, до да войска разводили, он не гугу и щии кашу все приел. Иному до да чего нет дела, О том толкует то охотнее всего, что будет индий, когда я от чего так ясно для него, а поглядишь у самого деревня между глаз сгорела.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 В «Художественные чтения» в цикле под названием «Уж сколько раз твердили миру» прозвучали басни Ивана Андреевича Крылова в исполнении актеров литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье» Натальи Медведевой, Натальи Яничаевой и Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует...